Глава 11. Долгожданное событие торжественное вручение дипломов совпало с солнечным и жарким июльским днём. Бывшие студенты были одеты нарядно: девушки в изящные платья, парни в строгие костюмы. Но всё это великолепие было укрыто от взоров тёмно-синими мантиями, типичными для такого мероприятия. Выпускники заняли места в первых рядах, а их родители и знакомые расположились в дальней части зала. Моя бабушка тоже пришла, чтобы поддержать меня и быть свидетелем такого волнительного события, ведь сегодня в книгу моей жизни будут вписаны итоги четырёхлетней учёбы, собственного развития и личного совершенствования. Она гордилась мною, а я была безумно рада, что не разочаровала её. Как только мы с Машей заняли свои места, рядом присел Паша. Он собственническим жестом взял меня за руку и чмокнул в щёку. Я немножко опешила от такого напора, ведь мы ходили на свидание всего лишь раз, и более того, даже не созванивались после этого. Поначалу было немного обидно, а потом стало как-то всё равно. Просто я Пашу никогда и не рассматривала в качестве своего парня. Да, он привлекал внимание, но исключительно нестандартной яркой внешностью, ничем более. И на свидание я с ним сходила, скорее всего, чтобы немного развлечь себя. Рита, сидевшая позади нас, наклонилась и прошептала: Я не поняла, вы что вместе? Нет, сказала я. Да, сказал Паша. Смотрю на Пашу, Паша на меня, улыбаемся друг другу. И в этот момент точно понимаю, что нам не по пути. Да и в его взгляде не вижу сильной симпатии. Скорее он смотрит на меня по-доброму, с некоторым умилением, но не как на понравившуюся девушку. Тогда или нет? Вы уж определитесь, пожалуйста. «Вот когда определимся, тогда и сообщим. Ты первая в списке», – подмигнул ей Паша. В разговор решила не вмешиваться. Не я его за руку хватала и целовала при всех, так что пусть самая отвечает на неудобные вопросы и разруливает ситуацию. Мне, в принципе, все равно, что подумают друзья. За свою репутацию я не волновалась. Меня все знали как девушку скромную и воспитанную. Хм. Правда, характеризуя себя таким образом, я понимала, что вряд ли являюсь такой уж и скромной девочкой. Телефон вибрирует, оповещая о входящем сообщении. Эта бабушка спрашивает, не тот ли это Паша, с которым я ходила на свидание. В ответ пишу, что это именно он. Поворачиваю голову и смотрю на нее. Она читает сообщение, улыбается и показывает рукой класс. Одобрила. На сцену выходит женщина средних лет и просит включить на телефон их беззвучный режим. Гул в зале стихает, а затем на сцене появляется ректор нашего вуза, декан и факультетов. заместитель министра экономического развития и добровольский Игорь Андреевич собственной персоной Слышу протяжный вздох сзади Маша, я с удовольствием стала бы твоей матчухой, шепчет Рита подруге на ухо. А я и не против, только вряд ли папа обратит на тебя внимание. Он с малолетками не связывается, безобидно шепчет Маша в ответ. Не тетяна, не смеши меня. Добровольский тебе не по зубам. Чем тебе ровесники не угодили? встревает в разговор Паша. Эх, Паша, не понять тебе женскую сущность. Нам короля джунглей подавай, мелкая живность нас не привлекает. Ты сейчас меня с живностью сравнила? Да ещё и мелкой? Я не ослышался? Да ладно тебе обижаться, Паш, ты сам, наверное, им восхищаешься. А ведь Эрета была права, сравнив его с львом. Глядя на него, начинаешь чувствовать себя трепетной и слабой овечкой. представши перед сильным, грациозным и мощным зверем, хотя не овечкой, а антилопой скорее, ведь овец в джунглях никогда не водилось. Голос ректора громко разносится по большому залу. Он что-то говорит о будущем нашей родины, что оно лично связано с каждым из нас. Затем его заменяет замминистра экономического развития, который тоже просит посвятить родине наш труд и сделать вклад в её процветание. Всё это я слушаю краем уха, потому что моё внимание полностью сосредоточено на темноволосом мужчине, лицо которого, как обычно, ничего не выражает. Его взгляд строг и непроницаем. Он выглядит безупречно в тёмном костюме. Уверена, женская половина зала не сводит полных восхищения взглядов с Игоря Андреевича. Паша по-прежнему держит меня за руку, у него очень мягкая и нежная кожа, я даже невольно ему завидую. Еще секунду рассматриваю наши переплетенные пальцы и поднимаю голову. Натыкаюсь на тяжелый взгляд из-под слегка сведенных бровей. Игорь Андреевич смотрит на меня достаточно долго, я бы сказала, неприлично долго. Меня буквально парализуют волнами невидимого потока неимоверной мощи и силы, исходящих от этого мужчины. Его пронзительный взгляд держит мою душу в плену, не отпускает, гипнотизирует. Хочу вновь опустить взгляд, но он не позволяет. Почему он на меня так смотрит? Почему он вообще на меня смотрит? Делаю глубокий вдох, с трудом заставляю себя переключиться на что-нибудь другое. Взгляд задерживается на программе сегодняшнего торжества. Разворачиваю буклет. Так, что у нас тут? Речь ректора, затем замминистра Но ну, а потом и сам Добровольский выйдет к трибуне. Помню, Маша рассказывала, что её отец каждый год присутствует на церемонии вручения дипломов и даже лично вручает их выпускникам, которые получали стипендию из фонда, учреждённого Добровольским. Впоследствии бывшим студентам выпадала уникальная возможность стать сотрудниками международного конгломерата. Рита, кстати, тоже удостоилась такой возможности. Становится немного грустно от мысли, что я упустила свой шанс. Тяжко вздыхаю и вынимаю ладони с пашиной руки. По залу проходит шепот. Рита снова ахает и охает. На сцену выходит Игорь Андреевич. Безусловный образец для подражания для всех парней и, судя по восторженным взглядам девушек, воплощение мужского идеала. Он обводит взглядом аудиторию зала. В нем читается легкое превосходство, и ему это позволительно – человеку, сумевшему создать империю с нуля. Его опыт бесценен, деловой беспощадный хватке можно только позавидовать, а его имя гарантия достижения желанных целей. Сегодня начинается новый этап в вашей жизни. Его голос производит несравненный эффект. Зал затихает, заворожённый тембром низкого голоса на фоне абсолютной тишины. Многие из вас, возможно, уже знают, как и где пройдёт ближайшее профессиональное будущее. Неважно, с чьей подачи это произойдёт родителей, близких людей, знакомых или же ваших собственных усердий. Воспользуйтесь этим шансом, проявите себя по максимуму и будьте уверены, что в один день вы достигнете поставленных целей. Но он берёт паузу и будто бы заглядывает в душу каждого находящегося здесь человека. Никогда не забывайте вести честную игру. Вы мечтаете о красивой жизни. Сейчас это очень модно, я понимаю. Но знайте, что красивая жизнь требует много денег, которые заработать честным путем трудно. Бойтесь ради такой красивой жизни потерять свою душу. Не изменяйте себе и своим принципам. Игорь Андреевич продолжал говорить. От посыла его речи и спокойного размеренного голоса у меня, и я уверена у всех присутствующих, мурашки бегали по коже. В отличие от своих предшественников, Добровольский не произносил банальные фразы, а говорил в основном о жизненных ценностях. Его речь с глубоким смыслом никого не оставила равнодушным ни взрослых с их многолетним жизненным опытом, ни молодых бывших студентов. Без сомнения, на всем есть чему поучиться у этого мужчины. Вижу, твой отец Маша привлёк внимание всех сидящих в зале. Снова слышу сзади ритин шёпот. Смотри, даже Зуев с открытым ртом до сих пор сидит. и глаз твоего отца не сводит. Маш, я разрешу тебе себя мамой называть, если ты захочешь. Я не против. Слышишь? Арит, ты в своём уме? Ну какая ты мне матчуха? Я же говорила, ему женщина постарше нравится. А что? Думаешь, я не смогу обратить на себя внимание твоего отца? Я не дурна собой, умна, у меня есть чувство юмора, и, как вы все уже знаете, буду работать в его компании, а это означает, что наши пути будут пересекаться, надеюсь, часто. И когда-нибудь он меня да и заметит. Лет так через семь-восемь, когда тебе тридцатник стукнет, добавляет Паша. А я подожду, я еще терпеливая. Да-да, кстати, тоже немаловажное качество для женщины. А сейчас, голос ректора прервал диалог друзей, я хочу попросить подняться на сцену Маргариту Никитину, нашу лучшую студентку факультета экономики. Маргарита приготовила речь и хотела бы поделиться ею. Пока Рита добиралась до трибуны, ее провожали свистки и аплодисменты. Она вела себя естественно, без доли смущения делилась впечатлениями об учебных годах и благодарила всех преподавателей за их труд и терпение от имени всех выпускников. После Игорь Андреевич лично вручил диплом уже бывшим студентам, которые получали стипендию из его фонда. Рита, воспользовавшись моментом, соблазнительно улыбнулась Добровольскому. «Мое настроение резко упало». нажимая его руку, она что-то ему сказала, на что получил ответную улыбку, вежливую, дежурную. Моё настроение снова поднялось. Не поняла, что это за нестабильное настроение у меня такое, прямо точь-в-точь как кривая производственных возможностей с курса обучения предпринимательству и ведению малого бизнеса. Я, может, девушка неопытная, но и не наивная, поэтому прекрасно поняла, что в момент, когда Рита строила глазки Добровольскому, я почувствовала лёгкую досаду и ревность. Хм, а вот это уже не нормально. Примерно час понадобился на то, чтобы вручить и остальным студентам аттестаты, но это уже сделал сам ректор. Когда я вышла на сцену, то не удержалась и взглянула на Игоря Андреевича. Он не обратил на меня никакого внимания, потому что беседовал с замминистра. И мне стало стало грустно. Даже долгожданный диплом в руках не особо радовал по каким-то неясным причинам. После церемонии мы сделали коллективное фото. И разошлись по домам, чтобы подготовиться к выпускной вечеринке. Но эта история уже не про меня.